С помощью теста Марша позволил изобличить убийцу. Как все новые научные знания и методы, тест Марша тоже вызвал тогда яростные за и против. Образовались две группы. Одна, так называемая Лафаргисты, считала Марила Фарк невиновной, жертвой химии. Другая, антилафаргисты, считала новый метод безошибочным и была убеждена в виновности обвиняемой. Даже после вынесения приговора присяжными схватки между лафаргистами и антилафаргистами из года в год давали пищу научным и популярным журналам. Когда сегодня, спустя более чем сто лет, читаешь протоколы процесса, памфлеты, обращения, защиты, вина подсудимой представляется установленной с достаточной степенью вероятности. Улики впечатляют, и даже защитой они ни разу не ставились под сомнение. Мари Капель, дочь вышедшего на пенсию французского офицера, вела скромный образ жизни со своим отцом в Париже. Незначительное состояние отца сохранялось в неприкосновенности. Оно должно было служить приданным для будущего замужества. В 1839 году Мари с помощью Свахи познакомилась с Шарлем Лафаргом. Фабрикант Лафарг, по уверению Свахи, был хорошей партией для офицерской дочери. Он владел землей, замком Легландье и чугунолитейным заводом. Со своей стороны Лафарг был убежден, что вступает в брак на выгодных условиях. Мари будто бы обладала значительным состоянием и дорогим бриллиантовым украшением. Был составлен брачный контракт, и несколько недель спустя заключен брак. Ни Мари, ни Шарль не подозревали, что этот брак был обречен уже в момент его совершения. Оба возвели его на лжи и обмане. Мари давно уже не была так состоятельна, как это отображалось в брачном контракте, Шарль глубоко увяз в долгах. Каждый из партнеров надеялся с помощью денег другого найти выход из своего безотрадного положения. Мари Первой простила с мечтами о беззаботной жизни. Когда она с мужем приехала в Легланде, замок предстал перед ней как развалины, вынужденно приспособленные под жилье. на на завод не работал. «Без большой суды, заявил Лафарк напрямик, — «предприятие не восстановить, и эта суда должна была быть взята и состояние Мари». Унылая атмосфера и разочарование, постигшее Мари в день ее прибытия в Легландье, очевидно, повергли ее в глубокий шок. Уже в первую ночь она заперлась в продуктовой кладовке и стала размышлять о способе расстаться с мужем. Способ мог быть только чрезвычайным — ибо католическая религия запрещала развод. Сохранилось письмо, написанное Мари, в ту ночь. Позднее на процессе оно фигурировало в качестве улики, так как в письме она впервые упоминала о мышьяке. Там говорилось, «Я обманула тебя, я не люблю тебя, я люблю другого, люблю больше своей жизни, от твоей же нежности меня тошнит, но если хочешь, я приму мышьяк, У меня есть немного, Я не буду принадлежать тебе, но и ему я не буду принадлежать. Я буду мертва для любви. Однако, не говоря о том, что это письмо было ложью, не существовало никакого любовника, игра с мышьяком и угроза лишить себя жизни характеризовали ту безвыходную ситуацию, в которую попала молодая женщина. Сперва Лафарк не реагировал на письмо. Неуклюжий, необразованный, неумелый любовник и малосимпатичный мужчина действительно любил молодую парижанку. Да и семья Лафаргов, его мать, сестры, зять, племянница, видели поначалу в парижской даме волшебное, экзотическое создание, которое необходимо окружать заботой и любовью. Вскоре разочарование Мари, казалось, улетучилось. Она была весела, любезна. Приспособилась к окружению, и это выглядело так, будто все еще уладится добром. Несколько месяцев спустя, осенью 1839 года, Мари заставила мужа составить новое завещание и описать все имущество ей.